Глава тридцать четвертая. Огненный король жадно следит за тем, что происходит снаружи. Я о глядываю на л и о р а с а но он не смотрит на меня. Никто не собирается отвечать на мой вопрос, будто его и не было, или он не требует ответа, потому что это правда. Прильнув к стеклу, я беспомощно наблюдаю, как окружающие Ванора воины вынимают мечи, у с п о к а и в а ю свое бешено бьющееся сердце. Ведь Эдхар вовсе не беззащитен. Он великий маг. Я до сих пор со страхом и благоговением вспоминаю, как этот человек в одиночку победил армию огненного короля. Боги, о чем я думаю, я должна быть на стороне правителя Халеса. Ведь в а н о р мой враг, тот, кто забрал у меня все: свободу, невинность и мое сердце. А стоит мне отвоевать хоть немного себя, как он захватывает еще больше одним своим появлением. Я должна радоваться. Что э т хар угодил в ловушку, но не выходит. Царапая ногтями стекло, я шепчу: почему он не видит? Они же попытаются его убить. Ты ошибаешься, Имари. Неожиданно возражает а й р и р и, наблюдая, как опустившаяся клетка раскрывается, будто огромная лапа дракона, добавляет: воины замыкают магическую ловушку. Видишь? Я забываю, как дышать, когда один из воинов, остановившись. Втыкает свой меч в украшенный з о л о т и в о й м о з а и к о й пол, и по рисунку пробегает золотистая молния. Танцующие с к р и к а м и разбегаются в разные стороны. Вокруг Ванура образуются свободные пространства, но мужчина продолжает стоять, и я не понимаю, почему он не сопротивляется, отчего не видит нападения. Следом за первым и остальные воины один за другим вгоняют мечи в пол, и тот уже светится так, что слепит глаза. А Эдхар... остается неподвижен, и маска скрывает выражение его лица, о чем он думает, почему не отражает нападения, а клетка тем временем уже опускается до самого пола, отсекая мага от окружающих золотыми прутьями. Спасибо за роскошный подарок, л е о р а с Удовлетворенно произносит правитель х а л е с а Я выполню все, о чем договаривались. Он поворачивается и доброжелательно смотрит на моего мужа, лицо которого сейчас. Не выражает ничего. Эту ночь вам лучше провести здесь, советует он. Мы ради вашей безопасности. Кивает мне. Добрых снов, и Мари. Отпирает замок и покидает нас. Стоит двери закрыться, я бросаюсь к л е о р а с у и хватаю за руку. Это же неправда! Резко разворачиваюсь к пустеющему залу. Гости в панике спешат к выходу, где возникает давка, а в середине круга, который образовывают воины. Огромная клетка уже с м ы к а е т свои чудовищные лепестки, заключая в а н о р а в плен. Мак пугающе неподвижен и спокоен. Я не понимаю, почему он не выпускает свою ледяную силу. о г л я д ы в а я с ь на мужа. Ты не мог этого сделать. Что я не мог? Хмурится Леорас. Не мог заманить в х а л е с брата. Озвучиваю свой страх и начинаю дрожать. Не мог отдать его в плен огненному королю. По твоему я настолько беспомощен? Губ его касается г о р ь к а я улыбка. Искрь, л я вполне способен защитить свою семью. Он тоже твоя семья. Восклицая и указывая на поднимающуюся над полом клетку, как это вообще возможно? Ты сама сказала, что он мой брат. Спокойно объясняет муж. Я знаю все его сильные стороны и слабости тоже не секрет. Одну из них я поделился с посланцами Огненного Короля за бутылочкой Эля. Так вот, почему нам так легко удалось сбежать? Шепчу я и, вздрогнув, оборачиваюсь. Да, дает муж ответ на мой невысказанный вопрос. Им удалось удержать его некоторое время в замке. А здесь магов больше, поэтому воздействие сильнее, чем у троих. Он презрительно хмыкает. Наверняка уже мертвых посланцев. В голосе его я слышу холодную радость от победы. И прижимаю ладони к ушам. Не хочу этого слышать. Тише. Шагнув ко мне, л е о р а з заключает меня в объятия. Они получили по заслугам. Вспомни, что они сделали, что говорили. Но теперь все кончено. Ты в безопасности. Эдхар больше не будет истязать тебя. Что? Я о т т а л к и в а ю его и смотрю так, будто впервые вижу. Ты использовал меня. Я надеялась, ты будешь править со мной. Но оказалось, что тебе тесно в Элеаноре. Думаешь, я не вижу, что происходит? Теперь, когда твой старший брат в плену, Зивер обретет нового Ванора. Не смей говорить, что это ради меня. н у это так. Настаивает он и пытается меня поцеловать. Я вырываюсь. и л и о раз прикрикивает. Перестань. Это не ты отвергаешь меня. Это он заставляет тебя, Искрель. Хочет отобрать тебя у меня. Но я не позволю. Даже если придется пойти на крайние меры. Я испуганно замираю в объятиях мужа. Что л о р а з задумал? Что за крайние меры? Но каким тоном он это произнес? Леденит кровь. Я не говорил тебе только потому, что Эдхар узнал бы мой план. Он же слышит твои мысли, верно? Поэтому и примчался, как только возникла опасность. Шепот мужа, который успокаивающе поглаживает меня по голове, царапает нервы, будто шершавое дерево нежную кожу. Это ваша связь? Он почти выплевывает это слово. Она должна исчезнуть. Не смотри на него, любовь моя. Не думай о нем, забудь о нем. Я смотрю в синие глаза своего мужа и вижу в них разгорающееся пламя, жадное, бесконтрольное, всепоглощающее и беспощадное. Спинахладеет, и я отрицательно качаю головой, потому что в этот момент медленно приоткрывается завеса забвения. Я уже видела такой взгляд. В нахлнувшем ужасе я кричу: нет! И все вокруг тонет в вырвавшемся огне. Он обжигает кожу и не дает дышать. Совсем н е к а к очистительное пламя, что рождает силы и Мари. Оно чужое, опасное, больное. Губы двигаются с трудом. Наступает темнота. И л и р а с вжимает меня в свое тело, сбивчиво говорит: «Прости, прости, любовь моя, я не хотел этого». Я медленно поворачиваюсь к окну. Но вижу лишь почерневшее стекло.